Глава 9, Дон смотрел на перемазанную чем-то непонятным, похоже смесью крови и черной сажи, Рудгерду, заявленную его соратниками как дочь генерала, переводил взгляд на бешено-неотступно глазеющего на нее принца и думал, что судьба — странная и страшная штука. И, наверное, еще безжалостней самой Ерики, богини смерти и воинской доблести, В которую верили здесь, в империи. Потому что любую богиню можно задобрить, принести ей жертву, быть верным ее слугой, наконец. А как задобрить нечто бездушное, безжалостное, если бы он знал? Если бы знал, то уж наверняка не сидел бы здесь, в странном темном доме, явно знававшем и лучшие времена, и лучших хозяев, куда привела их веселую разношерстную компанию Рудгерда привела показала, где вода для мытья грязных окровавленных морд, бочонок кислого вина и чуть-чуть еды, да и уселась сбоку на лавку, изо всех сил стараясь быть как можно незаметнее. И ей бы это вполне удалось. Умение сливаться с окружающей обстановкой у девчонки было, похоже, одним из коронных, если бы не принц. Еже не разговаривал с ней, потому что вокруг было довольно шумно, многолюдно, Имперского проверяющего требовалось лечить, причем, похоже, Карс начал это делать еще в камере, но повреждения были настолько велики, что даже его невероятные умения не срабатывали привычно быстро. Близнецы, которых, судя по их до сих пор немного шальным взглядам, крепко отоварили по пустым головам, наверное, когда в камеру волокли, шумно переругивались, выясняя на своем варварском наречии Кто из них виноват в ситуации больше, а кто меньше? Дон чуть-чуть знал язык степей. Правда, не именно это наречие, но с пятого на десятое понимал. А Сандр, отойдя в сторонку, пристально смотрел на свою ладонь, явно пытаясь что-то в ней увидеть, и, судя по бешеной, злобно горящим глазам, не видел того, чего хотел. И дико расстраивался по этому поводу. Волк, умывшийся, проверив комплектность своих братьев и сестренки, Завалился с ними в обнимку в самый угол и оттуда весело сверкал глазами на всех остальных. Дон, оценив обстановку, тихо сел в свободном углу и принялся за самое привычное и любимое дело любого воина — осмотр оружия. После боя самое оно для этого, а то потом усталость нападет, или очередной смертник эту полезную привычку ему еще отец привил. Есть свободная минутка, проверь оружие. А если минутка длится, а ты оружие уже проверил и все недостатки устранил, вот тогда можешь и чуть-чуть отдохнуть. Именно этим Дон и собирался заниматься, когда остальные договорятся, куда двигать дальше. И вообще ситуация немного прояснится. Пока что Дон видел себе происходящее не в особо радужных тонах. Похоже, они совершенно нечаянно влезли в какой-то непонятный то ли локальный переворот власти, то ли, что было гораздо хуже, не локальный, а направленный против империи и лично императора. В пользу последнего говорило именно присутствие и крайне плохое состояние императорского чиновника. Все указывало на то, что местные власти, похоже, или страх потеряли, или мозги, или что-то там себе планируют серьезное и уверены, что вывернутся из ситуации целыми, раз такое творили, трогать имперского человека. Это надо иметь особый склад ума и беспредельную наглость. На некоторые вопросы о происходящем в городе мог ответить чиновник, но он был пока что настолько плох, что говорить не мог. Карс сидел возле него, водя огромной ладонью по ранам, затягивающимся на глазах, что было очень даже хорошо, но мужик все равно в себя не приходил, и Карс хмурился, и это был плохой признак. Дон закончил с оружием любовно протер его специальной чистой тряпочкой и упрятал в ножны. И откинулся затылком на стену, чуть прикрыв глаза и притворившись спящим. Принц, пару раз глянув сначала на кучкующихся у чиновника старших, затем на ругающихся близнецов, на мурлыкающего с родственниками волка и, наконец, на спящего дона, выдохнул и решительно пересел к молча сидящей в углу рути. Та открыла глаза, лениво уставилась на него. «Ежи, я устала слегка. Дай отдохнуть». «Потом отдохнешь», — повелительно заявил Ежи. «Сначала расскажи, какого темного ты тут делаешь». «Сижу, как видишь», — вздохнула она. «А потом, предваряя твой второй вопрос, отдохну и пойду дальше. У меня дела еще». «Какие дела?» — зашипел Ежи злобно. «Ты же мне сама сказала...» «Ты же замуж! Кого ты? Какого ты?» «Ой!» Рути картина прикрыла рот ладошкой, будто удивляясь. «А ты не знаешь, да? Нет у меня больше жениха, представляешь? Умер. И папа мой умер, и мама. А сестра... Впрочем, ладно, не будем. Так что я теперь свободная птица ежи. Ото всех свободная практически». Она отвернулась, судя по всему, не желая видеть изумленного лица принца. Впрочем, он быстро справился со своим изумлением, развернул ее к себе за подбородок и жестко спросил, кто это сделал? Император. Выплюнула она с такой ненавистью, что еже невольно отшатнулся, а Рути продолжила. Моего отца казнили, обвинив в измене императору. Так что тебе теперь опасно со мной общаться, парень. Я теперь дочь изменщика. Я разберусь в этом. сказал еже, сжимая кулаки и крайне серьезно при этом выглядя. Вот только на Рути эта серьезность похоже, никакого впечатления не произвела, потому что она усмехнулась и сказала «Тоже мне, разбиральщик, что ты можешь-то?» «Я много чего могу», — ответил принц. Рути только рассмеялась горько. «Нет уж, не лезь в это дело, мальчик, а то тоже голову потеряешь». «Я не потеряю». «Ну хорошо», — кивнула она. «Посмотрим. Если разберешься и в самом деле, то я...» «Я тебе буду благодарна, но лучше не лезь, бесполезно это». «Сам решу», — самоуверенно ответил Ежи. «А пока что ты пойдешь со мной». «Нет уж», — улыбнулась Рути, — «у меня свои дела». «Да какие у тебя дела?» — взъярился принц. «Как ты вообще здесь? И откуда это все?» «А этого тебе знать нельзя, Ежи», — ушла от ответа Рути. «И вообще зря я». «Ничего не зря». «Пойдешь со мной, я все решу!» «Нет!» «Да!» «Нет!» «Да!» В этот момент имперский чиновник принялся кашлять громко и надсадно, а Рути, позабыв про разговоры принца, кинулась к нему. «Корни!» «Корни, ты как?» В ее голосе было столько неподдельной тревоги, что Дон открыл глаза и повнимательнее посмотрел на кашляющего человека. А принц, отчетливо скрипнув зубами, Двинулся следом за девчонкой. Чиновник открыл глаза и уставился на склонившихся над ним людей, остановил взгляд на Рути и захрипел. «Какого темного ты здесь! Пошла прочь!»